Ивлев вернулся из края через неделю. С ним вместе приехал председатель крайкома партии, толстый, добродушный, на вид мужчина лет 45, Лукин Семен Спиридонович. Лукин вошел в кабинет Родионова, как в родную хату. «Здорово, стереда! Что же это ты, а?» «Здорово, Семен Спиридонович!» Лукин весь светился приветливой улыбкой. «Что же это у тебя?» «Что?»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 Спросил Родионов серьезно В курсе, в курсе О делах пока не будем Я бы, например, помылся где-нибудь К тебе, что ли, пойдем, Родионов? Можно банька бы сейчас, если можно а? Можно, конечно дело Пойдемте попаримся, молодой человек Весь крайком на ноги поднял Твой второй секретарь Как к вихарю летел, как ураган Ха -ха -ха -ха. Мне, между прочим, не смешно сказал Юлев. «И мне не смешно. Пойдемте в баню. Давай, докладываю о поездке и жду вас». Лугин подхватил чападанчик и вышел из кабинета. «Ну?» — спросил Родионов. Юлев сел на диван. Нас объявили консерваторами. Этот шкаф приехал наводить порядки. «У первого был?» «Он в Москве». «Так...» Родионов зябко поежился. «Это хуже». Он хочет провести забрание в Верхотунске, насколько я понимаю. Да. Вось проводит. Не кручимся. Я его ненавижу, признался юлю глядя на первого секретаря с некоторой тревогой. Телеграмму почему не дал. Ждал первого, оттягивал, сколько мог. Отъезд. Решение бюро пока подождем посылать. Посмотрим. Еще неизвестно, кому будет весело. Не вешай голову.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 «До свидания!» «Как ты себя чувствуешь?» Спросил Родионов, когда Лукин вылез и машина поехала дальше. «На тебе лица а нет? Неважно. Сейчас лягу, отдохну. Может, врача вызвать?» «Зачем? Сейчас лягу, отдохну. Устал очень». Около своего дома Родионов вылез, хлопнул дверцей. «До свидания! Спокойной ночи!»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 И все равно выворачивало всего. «Схожу за врачом?» Ивлев замотал головой. «Чаю согрей и затопи камелек!» Иван затопил камелек, поставил на плиту чайник с водой, присел к столу. Ивлев лежал на кровати, вытянув руки вдоль тела, шевелил пальцами. А «Лучше становится», — сказал он. «Ты сними сапоги-то и ложись как следует».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 Пусть продерет, зато легче станет. Уже легче. Чую. Вон, видишь? Ивлев шаркнул ладонью по лицу, показал ладонь. На лице выступил пот, но очень слабо. Пей. Хоть жилым духом запахло в комнате, верно? Да. Уже прохлада становится. Зима скоро. Зима, да. Черт с ней. Говорилось легко, но говорить было не о чем. Да и особой нужды в этом не испытывали оба. В комнате действительно стало тепло и уютно. Гудело в камельке, пощелкивало. Чуть припахивало дымком. «Дом строишь?» — спросил Ивлев. «Ага. Зачем?» «Охота пожить по-человеческим. Это надо. Я тоже, наверное, когда-нибудь себе дом выстрою. Тебе-то зачем? Тебе дадут».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 Чары, чары, очи, ночь Кто не весел, кто в печали Уходи с дороги прочь Во лугах под коровом ночи Радость даром раздают Очи, очи, сердце хочет Поманить я пойду Тары, бары, растабары С в гармонии, тихий бред Разбазарил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 Нужно было говорить громко, а он громко не мог Дверь открылась, вошла Мария Здравствуй Ивлев приподнялся на локтях Некоторое время оставался в таком положении трясся, Потом опустился в издебожении Здравствуй, садись Мария присела к нему на кровать Как дела? Ивлев усмехнулся, глотнул пересохшим горлом Как сажа была.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 «Ничего не надо сделать?» «Ничего», — ответила Мария. «Спасибо». «Вот и все», — думал Иван, шагая от Ивлева домой. «Так всегда и бывает. Мне, что ли, жену свою попробовать вызвать сюда? Не поедет ведьма». И дом расхотелось строить, и о будущем своем расхотелось думать. Захотелось напиться».